«Может быть, и так», — раздраженно прервала его мать, «но Наталье не следует встречаться с кем-либо из них. Это неприлично». «Полагаю, ни мои родители, ни Джулиан не сочли бы неприличными подобные речи», — поспешно сказала Наталья. «В Белграде у меня всегда были друзья, и мои родители, и король Петр не возражали». Она подумала... А Гаврила, а Неджелка о встречах в золотом осетре и скрестила пальцы, чтобы ее ложь никому не причинила вреда. Лондон, не Белград. Тонкой, с горбинкой нос леди Филдинг побелел. Она с трудом сдерживала гнев. Ты замужем за англичанином и должна придерживаться английских традиций и обычаев. Мне кажется, ты не все понимаешь, мама, мягко сказал Эдвард. Хотя Наталья и замужем за англичанином, но из-за этой проклятой войны она осталась без дружеской поддержки. Поживя она с мужем в Лондоне немного дольше, у нее не было бы никаких проблем. Жульян представил бы ее своим друзьям, и сейчас ей не было бы так одиноко. Думаю, он не стал бы возражать, если бы Наталья нашла себе друзей. Но он вряд ли согласился бы отпускать ее без сопровождения и заводить знакомства без представления. Я буду ее сопровождать, сказал Эдвард, наклонившись и подхватив уставшую Беллу, лежащую у ног Наталии. У меня еще три дня до отправления в свой полк. Это вполне достаточно, чтобы найти в Лондоне место, где встречаются сербы. Он пощекотал Белле шейку, собачка хочет пить. Как вы считаете, Наталья, ей понравится китайский чай или позвонить на кухню, чтобы принесли миску обычной воды? Наталья одарила Эдварда благодарной солнечной улыбкой, и когда он направился в гостиную для традиционного чаепития, живо сказала: Я уверена, Белла обожает китайский чай. Это очень породистая собачка. В свое время она была подарена русским царевичем князю Александру. Сандро ездил в Санкт-Петербург на крестины своего племянника. Его сестра Елена замужем за сыном великого князя Константина. Там он неофициально обручился с одной из великих княгинь, и тогда-то царевич подарил ему Беллу. Наталья и Диана уже сидели за столом, и Диана смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Князь Александр собирается жениться на одной из великих княгинь? А на ком именно? Расскажи же, ты тоже была в Санкт-Петербурге, а ты встречалась с царем и царицей?» Леди Филдинг многозначительно откашлялась. «Мне кажется, эта беседа слишком несвоевременно при сложившихся обстоятельствах Диана». «Каких обстоятельствах?» Диана повернулась и посмотрела на мать. У нее были ярко-голубые глаза, которые сейчас широко раскрылись. «Ты имеешь в виду войну?» «Но Россия и Сербия — союзники». Мы должны знать о них как можно больше. И тебе не кажется романтичным то, что эта собачка когда-то принадлежала царевичу? А я считаю, это просто великолепно. Ее мать не отвечала. Она не верила ни одному слову из того, что говорила Наталья о царе, царице, князе Александре. Девчонка просто шарлатанка. И Джулиан, несомненно, рано или поздно в этом убедится. Он явно поддался ее обаянию, которое, впрочем, по мнению леди Филдинг, отличало девушку от простой балканки. Не веря, что ее невестка принадлежит королевскому дому Карагеоргиевичей, леди Филдинг считала, темные волосы Натальи и большие глаза с черными ресницами свидетельствуют о том, что... Она даже не сербка, а армянка и скорее похожа на армянскую еврейку. Наталья не обращала внимания на холодную антипатию леди Филдинг. Теперь у нее была подруга Диана, а Эдвард стал на время ее рыцарем в блестящих доспехах и завтра ей поможет установить контакт с сербской общиной в Лондоне. Жизнь снова казалась ей прекрасной и интересной. Наталья взяла еще одно пирожное с кремом, размышляя о том, как ее встретят сербские эмигранты в Лондоне, поверят ли, что она родственница Сандро и будут ли соответственно к ней относиться. Наталью приняли в сербской общине с большим уважением, что доставило ей глубокое удовлетворение. Хотя среди иммигрантов не было никого ее возраста и социального положения, все-таки разговор велся на родном языке. Говорили в основном о Сербии, о том, что сербская армия сдерживает многочисленные австрийские войска на Дунае и Саве. О том, что даже страдающий артритом король Петр находится в армии. Покидая церковь, где они обычно встречались, Наталья испытывала еще большую тоску по родине, чем прежде. Ей не хотелось сидеть в Лондоне, не зная правды о том, что происходит в ее стране, и пользоваться только слухами. Она жаждала оказаться в Белграде, где, несомненно, сейчас оставалась Катерина. В течение последующих недель Наталья находила спасение в дружбе с Дианой. Несмотря на светлые волосы и ярко-голубые глаза, ее заловка не отличалась классической красотой, как мать. Однако неиссякаемая жизнерадостность делала ее весьма привлекательной, и Наталья привязалась к ней всем сердцем. Друзья Дианы тоже были веселыми, но многие из них покидали Лондон, прежде чем Наталья успевала как следует с ними познакомиться. Кузен Джон находился в воинской части, в Дербишире, Руперт в добровольческом полку в Глостершире, а Чарльз служит в Ричмонде, он гренадер, перечисляла Диана в отчаянии, загибая свои ухоженные пальчики. Скоро в Лондоне никого не останется. Даже девушки исчезли, как бабочки во время грозы. Все женщины устремились в госпитали или на перевязочные пункты Красного Креста во Франции. Тебе не кажется, что и мы должны сделать то же самое, Наталья? Отправиться во Францию.